13-24 июля Генрих Гросс вернулся в Париж из Компьена, где Людовик XV и Мария Лещинская благосклонно приняли дипломата. Там же маркиз Пюизье пригласил королевского гостя к себе на обед, благодарил императрицу за лесную характеристику, данную консулу Сан-Северину, и обещал, что его величество обязательно вернет отозванного заместителя Дальона к русскому двору в качестве посланника после того, как тот выдаст замуж родную дочь. Приятные речи и теплые приемы не смутили россиянина, а жаль. Французский двор давно уж не баловал радушием Гросса, который привык к подчеркнутой холодности певизье, и вдруг «на тебе!» Позвали на поклон к монарху, обхаживают, хвалят, с чего бы это. Поведение французов действительно кажется удивительным, если упустить из вида добрый совет, которым те, похоже, снабдили податливых англичан, а выглядел он примерно так. Дабы не возникло затруднений в быстром марше русских солдат в свояси не нужно обращаться к Австрии, с официальным запросом об условиях прохождения по Богемии и обеспечены провиантам и фуражом российского корпуса, сессарцы слишком обижены на Британию за пренебрежение их интересами при подписании прелиминарных статей 30 апреля, могут в отместку затянуть с положительной резолюцией. Захотят поторговаться, в результате русским придется застыть на границе с Богемией на неопределенный срок. Франция подобное топтание на месте расценят как умышленное со всеми вытекающими отсюда последствиями, поэтому лучше не рисковать, а свалиться на австрийскую территорию с корпусом Ливина без предупреждения, как снег на голову, и поставить Вену перед свершившимся фактом. Марии Терезии, конечно, возмутиться но срывать закупки продовольствия и сена не отважится, постережется причинять неудобства армии российской императрицы своей союзнице. Французы разработали на редкость превосходный план. Они играли в банк Англичане прислушались к рекомендации. Герцог Нью-Касл не побеспокоил австрийских министров, несмотря на напоминание Джона Мордаунта и сигналы Бартоломео Бурмания, резидента Генеральных Штатов в Вене. Голландцы прямо намекали на то, что в Шенбрунне готовы к сотрудничеству и желают лишь соблюдения морскими державами простых и обязательных формальностей. Однако Томас Пелгем не обратил внимания на усилия младшего партнера, а комиссаров Мордаунта, Сероскерка и Тидинга сопровождавших русский корпус, ввел в заблуждение письмом от 2-го 13 -го августа. Австрийскими министрами приняты уже необходимые меры для доставления русским войскам при их возвращении фуража и так далее на тех же самых условиях, на которых доставлялось им во время их похода сюда. Его Величество надеет, что вы не встретите затруднений по этому предмету. Источником точных сведений герцог назвал Томаса Робинсона, отозванного из Вены дипломата. Таким образом, события развивались по намеченной французами диспозиции. Русские полки покинули лагерь при Эберсфельде, не дожидаясь апробации Елизаветы Петровны, и скорым шагом приближались к богемской границе, где они должны были обнаружить пустые магазины. А дальше все зависело от реакции Марии и Терези. Либо она проглотит очередной недружественный британский экспромт и обяжет подданных заботиться о русских солдатах за австрийский счет, пока Венны и Лондон будут искать взаимопонимания, либо терпение у супруги германского императора иссякнет, цесарцы выплеснут на обнаглевшего союзника, скопившиеся за четыре месяца раздражения и втянутся в выяснение отношений. В столь запутанной ситуации обыватель, не имея на руках договора между генералами и венгерской королевой, кормить российских солдат лошадей не станет. Осеннее повышение цен усугубит положение. Нижние чины, естественно, не выдержат жизни проголод, займут мародерством и навлекут на себя ненависть местного населения. Возникнут неизбежные скандалы и конфликты. Проблемы будут расти, как снежный ком. В итоге русские корпус утратят боеспособность, с позором покинет нерастеприимную богемию, продолжит марш на север через враждебную Польшу, а французы обретут свободу маневра в Нидерландах. Оба варианта имели приблизительно равные шансы на успех, хотя второй выглядел чуть более реалистично ибо скорее всего мария терезия как прагматик без щетки гарантий англии и голландии не осмелится из собственной казны оплачивать продолжительное пребывание в Богемии тридцати тысяч наземцев не подозревая о западне третья колонна шестого семнадцатого августа вошла в местечко Аш на австрийско байраитской границе только отсюда Голландский комиссар Сэрос Керк отправил в Вену к Бурмане курьера с известием о прибытии первых русских полков на территорию Богемии и контактах комиссаров с местной властью, депутаты, от которой 8 числа уведомили, что россияне не должны вступать в эту страну и что они не имеют приказания допускать это, а также не могут делать никаких приготовлений для войсковых магазинов. Генерал Ливин в письме Чернышеву от 13-24 августа скупо и тем не менее точно обрисовал возникшую сумятицу. Мы пред несколькими днями к богемским границам прибыли, где нас остановили под таким претекстом, что де позволение для возвратного прохода наших войск еще от Венского двора не получено, и мы всякие удобовымышленные труды имели в сыскании потребного пропитания в такой земле, которой принц нам вовсе отказал через два дни сряду пробыть. Но он, но и однако же, по моим и господ главных комиссаров, домогательством нам напоследок двудневное пробытие на границах его области дозволил. Я удивляюсь, что распоряжение для нашего возвращения благовременно не учинены, когда указы о обратном нашем походе к нам отправлены. В десять часов вечера, 9-20 августа, нарочная сероскерка прискакал в австрийскую столицу и поверг цесарцев в шок. За три недели Томас ньюколс не удосужился сделать официальное обращение а джон мордаунд не догадался приехать к ним для заключения новой конвенции о провиантии всех потребностях даже сейчас в критический момент генерал отчет то пожелал общаться с правительством империи заочно а не лично очевидно англичане совсем утратили чувство долга времени на размышления марии терезия практически не имело несколько часов не более корпус сливина Не сегодня, так завтра. Подгоняемый голодом ввалится в империю, и тогда разразится катастроф. 10-21 августа она созвала министров на экстренные совещание, уже решив для себя главный вопрос. Независимо от позиций Англии и Голландии, императрица-королева не допустит, чтобы русский корпус в чем-либо нуждался. Соратникам предстояло лишь обсудить перечень конкретных мер. К исходу дня совет выполнил поручение, императрица подписала и немедленно отправила в Прагу соответствующий манифест, хотя давно надлежало потребным для войск порциям как для людей, так и лошадей цену определить. Однако ж ныне приключилось, что генералы, которые от обеих морских держав Российско-императорские войска провожают противу здесьшнее гощание для распоряжения сего дела сюда еще не прибыли, а на супротив того помянутые генералы у прибывающего здесь голландского посланника требовали, чтобы он ультиматум по какой цене он и наши богемские чины поставку съестных припасов натуру на себя принять хотят прислал для того, чтобы они сию ультиматумом объявленную цену принять или подрядчика употребить могли, к чему верховный канцлер голландского посланника по силе ультимата в состояние привел. А хотя еще неизвестно, какую помянутые обеих морских держав генералы в том резолюцию воспримут, то однако ж потребно як уже и мы Сим и нашим указом всемилости повелеваем, да в обеих случаях судобо мышленными облегчениями в том способствована было. Этим актом королева Венгерская практически обещала подданным возместить убытки, если англичане и голландцы не захотят платить по официальному прескуранту четыре крейцера за порцию печеного хлеба, 4 гульдена и 30 крейцеров за 100 фунтов крупы, 9 гульденов за месячный рацион для одной лошади, овса, сена и сечки, 5 гульденов за 60 снопов соломы, 2 гульдена за сажень дров, 3 крейцера за соль. Указ Марии Терезии мгновенно разрядил обстановку. Администрации, населения и Чехии, веря королевскому слову, радушно встретили русских солдат и не испугались торговать в долг. Ни первая, ни вторая, ни третья колонна, недостатков пищи и ночлеги не испытали. 24 августа, 4 сентября, Ланчинский писал в Петербург «Все три колонны помощных войск, как в провианте, так и в фураже». И иных потребностей имеют довольство, чему здесь радуются, хотя да и реквизиции учинены нерегулярно, и забор провианта и иных потребностей начался не за время. Так уж де от тамошних чинов предъявлено, чтоб для лучшего покою и скорейшего исцеления для больных солдат основать госпиталь в самой Праге, в Новом городе. Жена Франца I совершила мужественный в значительной степени рискованный поступок и не прогадал. В Лондоне не представили предложенные веной цены, продолжали посылать в их селя на текущие расходы русского корпуса и тени легли на австрийский бюджет непосильным бременем. Императрица благоразумно уклонилась от публичных разборок с недобросовестным партнером, удовлетворившись с неубедительным оправданием герцога Ньюкасла в беседе с австрийским послом Игнатием Васснером. Я о том забыл. Это моя партикулярная вина. В результате публичной склоки и пререкания не развалили изнутри коалицию. Одним словом, хладнокровие, И волевой характер Марии Терезии спасли альянс от тяжелых потрясений. Неудача в Богемии для Версаля означала окончательную утрату каких-либо надежд на отторжение части австрийских Нидерландов. Впрочем, министры Людовика XV капитулировали не сразу, а попробовали перехватить инициативу. В конце августа по новому стилю Сенс Северин постарался навязать сэндвичу отсрочку процедуры обмена завоеваниями. Не со дня подписания мирного договора, а с момента ратификации его всеми участниками Конгресса. По-видимому, маркиз пюизье надеялся на возобновление движения русского корпуса к лифлянской границе в декабре. Уговоры потеряли смысл? когда в начале сентября в Париже узнали о желании Елизаветы Петровны оставить русских солдат в Моравии до весны. 2-го, 13-го августа императрица в отсутствии канцлера приняла с бумагами Ивана Осипча Пуговишникова, А пробируя рескрип трепнину о возвращении корпуса на родину, царица велела обер-секретарю уведомить Бестужеву, чтобы тот срочно подумал о том, как договориться с англичанами и австрийцами о размещении русских солдат на зиму за рубежом, дабы войско довольное отдохновение получило и изнурено не было маршем по грязи и в мороз. Ни Англия, ни Австрия, ни тем более Голландии покорный сателлит Британии, не имели причин возражать союзнику. Русские солдаты остались в Моравии до февраля и тем самым ускорили на полмесяца подписание Ахенского трактата. Баталия вокруг Ахенского мира завершилась в полном соответствии с известной пословицей. Франция выкопала в апреле яму для австрийцев с англичанами, но в сентябре угодила в нее сама. Министры короля сумели отыскать ключик к министрам английского кабинета, а вот с двумя императрицами совладать не смогли. Планы по присоединению нескольких крепостей фландерских растаяли, словно дым. В середине сентября, по старому стилю, Версаль признал поражение, решив выжить из прелиминариев максимум возможного. Помощник Сен-Северина Дютейль обнародовал в Ахине заключительный вариант договора с поправками, невыгодными для англичан и австрийцев. Причем французская делегация предупредила коллег, что от данного проекта не отступит. Сэндвич, Бентинг, Вассанар пошли и навстречу, Кауниц, поломавшись, тоже. 7-го, 18 -го октября, 1748 года, около трех часов пополудни, в доме голландских дипломатов Ахенский мир был подписан. По наблюдениям Генрика Гросса, французский двор с малой радостью услышал о мире, хотя на те же пункты в мае реагировал с большим оптимизмом. К Рождеству французы эвакуировались из Лимбурга, Антверпена и Льежа. В феврале 1749 года законный хозяин уже полностью контролировал Австрийские Нидерланды. В середине февраля корпус Ливена покинул Богемию и в мае добрался наконец до Лифляндии. Во Франции надолго запомнили второй поход русских солдат к рейну и свое фиаско в двух турах дипломатической дуэли на французско-бельгийской границе. Пушки не стреляли почти сорок лет. К счастью, в Версале обиду на Россию вместе с королем затаили немногие. Подавляющая и менее эмоциональная часть политиков предпочла вскоре перестроиться и взять курс на сближение с влиятельным соперником. Между тем Елизавета Петровна, преподав французам урок, не почивала на лаврах, а тщательно проанализировала события сопровождавшие работу Ахенского конгресса, конференция еще не завершилась, когда в Петербурге началась подготовка к борьбе с королем прусским, вторым и более серьезным фактором нестабильности в Европе. 8 сентября 1748 года императрица пожаловала пожа Ивана Ивановича Шувалова в камер пажи. «Напрасно, скептики назовут». Негромкое повышение придворного чина за заурядным эпизодом в биографии будущего мецената. Согласиться с ними мешает стремительный взлет юноши. Уже 4 сентября 1749 года камер-паж превратился в камеры юнкера, а 1 августа 1751 года удостоился ранга камергера. Впечатление такое, что молодого человека торопится возвысить, и только необходимость соблюдать приличия заставляет растягивать сроки. С какой стати на скромного пожа посыпались августейшие милости? Официальная версия гласит, императрица влюбилась в Ивана Ивановича. Публика в нее уверовала с легкостью, хотя есть и основания для сомнений в таком объяснении. Во-первых, В архиве тайной канцелярии отложилось немало свидетельств солдат дворцового караула и нижних придворных чинов, видевших, как первые десять лет государыня по ночам в одной сорочке выскакивала, испокоив Алексея Григорьевича Разумовского, и бежала к себе. Но почему-то во вторую половину царствования... Никто из часовых и прислуги не разглядел в полумраке дворцовых апартаментов царицу, возвращающуюся из комнат фаворита или камергера Шувалова, шествующего от императрицы. Во-вторых, разгром притонов Дрезденши и прочих сводниц в 1750 году продемонстрировал важную особенность Елизаветы Петровны. Она не ограничилась заточением закоренелых проституток. Вместе с ними в Калинкиной деревне под караулом долгое время томились женщины, уличенные в одной банальной измене своему мужу. Подобная суровость, сладострастной монархини, прощающей людей за серьезные преступления, вызывает недоумение. Правда, если вспомнить о наброшности царицы и склонности к притворству, приходишь к более здравому выводу. Дочь Петра Великого, храня верность любимому человеку Разумовскому, ранее Шубину, требовала того же от окружающих. Однако в политических целях не считала зазорным создавать себе имидж ветреной и распутной женщины. Кстати, историки не располагают никакими точными сведениями о романах императрицы с кем-либо, кроме Гренадера и певчего. А ссылаться в столь деликатном деле на сплетни и около придворную болтовню весьма промечу. Похоже, Иван Иванович Шувалов, в отличие от двух Алексеев, действительно исполнял роль номинального фаворита, а поблагодарить за случай ему следовало англичан, оказавшихся не очень надежным союзником в кризисном 1748 году. Видя, как британский кабинет на Ахенском конгрессе шарахался из страны в сторону, Под давлением французских министров императрица поняла, что островная нация в критическую минуту борьбы с Пруссией способна вновь заколебаться. Поэтому надлежало иметь в запасе альтернативу англичанам, которую самодержится тогда же и отыскала в лице Франции. И вот интересное совпадение, В ноябре 1748 года профранцузская фракция пережила крупное потрясение — арест лидера Германа Ристока. Елизавета, наконец, позволила Бестужеву свалить заклятого врага. Тот жаждал за компанию садить в крепость Човаранцова, но не преуспел в том. Почему царица защитила вице-канцлера? Конечно, Михаил Ларионович являлся другом юности и сподвижником цесаревны в легендарном ноябре 1741 года. Только никто не мешал государыне вовсе уволить графа на покой, или, по крайней мере, убрать из коллегии. Она же предпочла сохранить за ним пост заместителя Бестужева. Мотив тут, очевидно, единственный — возможная рокировка партии. Если возникнет потребность в смене правящей группировки, Воронцов фактически возглавит иностранную коллегию, потеснив канцлера. Что касается вождя французов, а по совместительству подставного министра, то возложить сию миссию на мужа двоюродной сестры императрицы не могла, и родственные отношения тут ни при чем. В момент замены Бестужей Воронцовым рядом с Елизаветой Должен быть человек, на которого публика укажет как на инициатора кадровой революции. Иначе все сразу поймут, что не канцлер, а императрица задавала и задает тон его внешней и во внутренней политике страны. Тогда самодержице придется выйти из тени и приготовиться к отражению закулисных атак на нее страны оппонентов из числа дипломатов и приверженцев великого князя или великой княгини. Разумеется, царица не горела желанием, раскрывшись, тратить силы и время на борьбу с тем или иным противником, а потому придумала оригинальную комбинацию, компенсирующую ущерб от отставки Бестужева. Ей надо завести фаворита, которого она будет якобы страстно любить и безоговорочно слушаться. Соответственно, дипкорпус и семья великого князя сосредоточат внимание на новой фальшивой фигуре, а отношение к чере Петровой останется прежним презрительно-снисходительным. На роль лжелюбовника Елизавета подобрала прекрасную кандидатуру красивого, образованного поклонника искусств, наукой и французской культуры, двоюродного брата влиятельных сенаторов Шуваловых. Одним точным ходом императрица преобразила политический ландшафт России. Во-первых, партия Воронцова, ослабевшая после ареста Листока и отъезда из России Марда Фельда с Дальоном, усилилась мощным шуваловским кланом. Во-вторых, системе прикрывающего царицу министра смена кадров не грозила разоблачением. В-третьих, правительство приобрело энергичного и талантливого министра посвящения. Впрочем, Елизавета не спешила расставаться с Бестужевым ради Ивана Ивановича, ей очень не хотелось списывать в резерв Алексея Петровича. Государыня до последней минуты надеялась, что Англия все-таки не отпадет от антипрусского союза Австрии и России. Но предчувствие 1748 года, полностью подтвердились. 5-16 января 1756 года герцог нью и прусский посол Митчелл заключили в Лондоне Вестминстерскую конвенцию, приговорив Бестужева к отстранению дел. В апреле Петербург возобновил диалог с французами на предмет возрождения дипломатических связей. В июле он успешно завершился. Канцлер потерял власть в коллегии, престиж главного, прикрывающего государю министра, и поневоле довольствовался формальными привилегиями руководителей иностранного ведомства и преимуществами второго советника. Этого им было явно мало, и старик затеял за спиной покровительницы свою крупную политическую игру. Три дня Елизавета Петровна размышляла над судьбой Бестужева. Решение об аресте давалось непросто. Тем не менее, иначе императрица поступить не могла. Канцлер уподобился Лестоку, совершил государственное преступление, потакая честолюбивым мечтам великой княгини Екатерины и заслужил наказание. Но прежде чем брать под стражу сановника, императрица пригласила Алексея Петровича на заседание конференции 14 февраля 1758 года, чтобы, наверное, выслушать его точку зрения. К сожалению, откровенной беседы по душам, похоже, не получилось, и тогда Александр Шувалов, Никита Трубецкой, Александр Бутурлин исполнили высочайшую волю, взяв под караул неблагодарного царедворца. В тот же вечер некогда всемогущий вельможа в сопровождении солдат вернулся к себе домой на береговую набережную, где под присмотром часовых, Прожил до апреля 1759 года.